Авиценно рекомендовал сок свежего полевого хвоща наружно для лечения язв и ран, настой травы на вине, при опухолях в области печени и желудка, при водянке и кровавом поносе. Хвощ полевой – широко распространенный сорняк, растет на полях, лугах, пустырях, по оврагам, размываемым берегам рек и ручьев, эрозированным склонам, в придорожных канавах, на откосах железнодорожных и шоссейных дорог, обычно на местах с повышенным увлажнением. Наличие хвоща указывает на кислую реакцию почвы. Местами образуют целые заросли. В лечебных целях используется трава. Ботаническая характеристика. Хвощ полевой – многолетнее травянистое растение с развивающимися в разное время спороносными, бесплодными побегами. Рано весной появляются спороносные стебли. Они неветвистые, высотой до 25 см, светло-бурые или красноватые, с овально-цилиндрическим спороносным колоском на верхушке. В узлах стеблей находятся зубчатое влагалище. В начале лета на корневищах растения развивается Бесплодные, тонкие, ветвистые, полые зеленые побеги высотой до 40 см, без колосков. Спароносные побеги к этому времени отмирают. Ветви располагаются вдоль стебля мутовками, направлены косо вверх. Стебли и ветви ребристые. Листья недоразвитые, вместо них имеются трубчатые зубчатые влагалища. Все растение жесткое и шершавое, без запаха, на вкус кислое. Химический состав. Самой характерной составной частью хвоща полевого является кремниевая кислота в зале до 80%, которая находится в связанной с органическими соединениями растворимой форме. Хвощ содержит также соли калия и кальция, флавоноиды, кверцетин, кемпферол, апигенин, сапонаретин и другие. Найдены также фенолкарбоновые кислоты, аскорбиновая кислота, каротин, ситостерин, диметилсульфон, алкалоиды, дубильные вещества и другие. В современной медицине галеновые препараты хвоща полевого применяют как мочегонное средство – при сердечных заболеваниях, сопровождающихся застойными явлениями. Лечебное действие проявляется уже с первого дня приема и наблюдается в течение всего курса лечения. После отмены препарата диурез остается повышенным еще 2-3 дня. При повторном курсе лечения диурез вновь увеличивается, что свидетельствует об отсутствии привыкания больных препаратом хвоща полевого. Полевой хвощ применяют при хронической сердечной недостаточности как отдельно, так и в комплексе с другими средствами. Ротат калия, сок виноградный. Он входит в состав ингредиентов для изготовления противоастматической микстуры троскова. При заболеваниях мочевыводящих путей полевой хвощ также часто назначают одновременно с другими растениями, обладающими мочегонными свойствами. Свежий сок хвоща останавливает почечное кровотечение, кровотечение при полипах мочевого пузыря, остром цистите. Трава хвоща стимулирует функцию надпочечных желез, поэтому ее применяют при болезни Аддисона. Однако хвощ противопоказан при нефритах, и нефрозах, так как может вызвать раздражение почек. Траву хвоща применяют при атеросклерозе сосудов сердца и головного мозга, при поражениях капиллярных сосудов, а также при туберкулезе легких и кожи в процессе их химиотерапевтического лечения, при экссудативном плеврите, выделенный из хвоща. Антитигликозид лютиолин обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами, способствует выделению свинца из организма, благодаря чему может применяться при острых и хронических отравлениях свинцом.